Слова вторая. В комнате после ухода хозяйки воцарилась тишина. Все уткнулись в тарелки, молча слушая всхрипывания Инес. Настроение у всех сразу же с большого ослепительного плюса поменялось на черненький мрачный минус. Доктор Огурцов подумал, что пора линять, тяцель, мало ли что связывает семью Посохиных с разыгравшейся трагедией, а то, что как-то связывает, сомнений не вызывало. Слушай, Ивано, будничным тоном спросил перчику хозяина, а ч это твоя? Чуть что, слезки на колеске? Может, нам пора сваливать? Лицо Ивана тоже не излучало радости, но он, хмуро прислушиваясь к тому, что происходило в маленькой комнатке, довольно вяло сказал: Да нет, зачем уходить? Посидим? Ну, вы как хотите, а я пойду, сказала супруга огурцова. Уж коль не едем на речку, то хоть домашние дела кое-какие поделаю. Да и ты не засиживайся. Бросила он мужу, трое мужиков остались одни. Никаких звуков из комнат, где находилась Инесса, не слышалось. Иван взял коньяк, разлил всем по чуть-чуть и, не от остальных одним глотком, ликвидировал свою порцию. Поморщившись, он сказал, глядя на перца. Вот ты, Толик, все недоумевал, почему это Посохин уезжает с хорошего места. У него там и хорошо оплачиваемая работа, и квартиры, и перспективы. Да, и тот городок раза в три больше нашего. Ну да, спрашивал, отвечал уж слегка захмелевший Перчик. Так, протянул Иван, а вот после сегодняшнего случая, убийство, что ли, а ты таким боком к нему относишься? Слушай. Перчинка малая, но все равно горькая, не перебивай, а то ничего рассказывать не буду. Рассказывай, Иван, — проговорил Огурцов, — а ты ее, — он показал перцевый кулак, — не перебивай. Иван налил минералки, сделал пару глотков и начал рассказ. Жили мы в том городе неплохо, действительно, и работа была, заместителем начальника депо работал, оно там в пять раз больше нашего, то есть здешнего. Квартирка, правда, была обычная в стандартной пятиэтажке, но трехкомнатная. И вот однажды, это было чуть больше года назад, я заболел, простыл, чих, кашель, сопли до пояса, да еще и температуру наварился. Я взял больничный и три дня пролежал пластом. Когда слегка полегчало, а температура стала нормальной, пошел на улицу подышать свежим воздухом. Сначала я сидел около своего подъезда, однако потом перешел на скамеечку другого, так как наш подъезд был крайним, а из-за дома сдувал холодный ветерок. Ну, посидел я минут пятнадцать и ушел домой, а еще через часок в дверь постучались два сотрудника милиции. Они прошли в комнату и сообщили, что примерно в то время, когда я сидел на лавочке, в квартире на первом этаже произошло убийство. и спросили, не видел ли я кого постороннего или просто подозрительно. Я ответил, что нет, не видел. Потом они попросили осмотреть одежду, в которой я был на улице. Мне бояться было нечего, я провел их в прихожую, отдал им все, в чем ходил на улицу. И эти менты на куртке, ну, что-то типа брезентовые штормовки, только с подкладом, обнаружили красное пятно. Стали его спрашивать, откуда оно, да давно ли оно и прочее. Потом была осмотрена моя обувь, и на подошве одного ботинка тоже увидели что-то красное. Что это такое? Где оно прицепилось к подошве? Я не знал. Они предложили мне проехать. По дороге мне и сказали, что в том подъезде, возле которого я сидел, убили женщину, перерезав ей ножом шею. То есть крови там было много. Вот они меня и жили в милиции до позднего вечера. Хорошо, хоть жене разрешили позвонить. Инна, конечно, прибежала в отдел. Вечером меня отпустили, и мы уехали домой. А возле дома среди соседей уж прошел слушок, что именно я подозреваюсь в убийстве. Сказав это, Иван встал, прошел по комнате, постоял, глядел в окно, повернувшись к нам, сказал. И вот представьте себе картину. Мы подходим к подъезду. Это были последние апрельские деньки. Тепло, смеркалось. У подъезда стоял человек пятнадцать, видимо, обсуждали новость. Увидев нас с женой, они в разу замолкли и уставились Знаете, как всей шкурой ощущались их мысли? — Как? Отпустили! Убийцы же! Почему? Мы прошли мимо них, как сквозь строй врагов. Этого чувства я не забуду никогда. Вот с того вечера началось шепотки и косые взгляды, Меня еще пару раз вызывали в милицию, а один раз следователь домой приезжал. Прикиньте, пока возле нашего подъезда стоял милицейский уазик, около него снова собралась толпа народу. Все ждали, что вот сейчас убийцу точно арестуют. И вслух спорили, сколько Иван Пасохин дадут за то, что он зарезал женщину. Но следователь вышел один, сел и укатил к себе. Потом они... Мне вернули штормовку и обувь, потому что следы на них не совпадали с кровью убитой. В общем, претензий ко мне у милиции не осталось. Убийцу так и не нашли. Но жители устойчиво шептали, что Иван дал на лапу, вот и отпустили. Пару раз за спиной кричали что типа «убийца! Ты где прячешь свой нож?» Так мы прожили год, и когда это стало невыносимым, собрались и уехали. да еще когда грузили вещи в машину у нашего подъезда собралась толпа жильцов они все стояли и смотрели молча смотрели как мы грузились и уезжали представьте теперь парни наше особенно инкино состояние когда мы уехали оттуда приехали сюда а здесь на моей родине в первый же день нас настигла то же самое да а че уехали кто мы приехали кто удивленно Промотал Перцев. — А «Да уж, задумчиво, — сказал Огурцов, — совпадение. Это ж надо так. И, помолчав, добавил задумчиво, — зато сейчас у тебя стопроцентное алиби. А хотите, я вам, вернее, Ивану, расскажу один необычный случай, который, может, если не объяснит, то поможет понять, что в мире бывает много такого, что человек объяснить чини не в состоянии. В общем, слушайте и сами решайте. Доктор Гуцов встал, прошел спокомть и начал рассказ. Итак, случилось это происшествие ровно пять лет назад. Да, чуть более. Весна еще не совсем победила зиму, и в тени еще лежали сугробы. Однако они, — поправился рассказчик, — отношений к сути рассказа не имеют, это в качестве преамбулы. А суть моего рассказа в потерянной вещицы. Ведь наверняка каждому из вас приходилось что-то терять, а затем находить эту потерю в самых неожиданных местах и в самое неожиданное время. Например, очки, авторучки, инструменты, ключи, ключи. И вот однажды потерял ключи, и я, причем, потерял не просто ключи, а довольно увесистую связку. Ключи от дома, ключи от работы, от кабинетов и, самое главное, от сейфа. Представьте ситуацию. Конец рабочего дня, все коллеги из отделения судмедэкспертизы минут тридцать как ушли, допечатав какие-то бумаги, собрался выходить и я снял рабочий халат, надел куртку, выключил в кабинете свет, вышел в коридор, сунул руку в карман за ключами, в один другой нет ключей, снова не спеша обшарил карманы, залез в джинсы, ну нету ключей. Вернулся в кабинет, глянул на стол, обшарил карманы халата, посмотрел в замок сейфа. Ну нет ключей. Затем предпринял планомерные поиски парбажи. Разделся, разложил на диване куртку и неторопливо, последовательно, и не один раз обшарил все карманы, осмотрел столы и полы кабинета, осмотрел все карманы всех халата в шкафу, заглянул под диван даже под линолеум. Ключи исчезли. Затем поиск перенес в соседние кабинеты, в коридор, туда, где я мог их случайно положить и забывшись оставить. Пересмотрел во всех кабинетах, во всех столах, облазил на корточках все полы. Ключи исчезли намертво. Далее, закончив поиск, уж по пятому кругу, я стал звонить своим сотрудникам. А не схватил ли кто из них по случайности мои ключи? И вскоре совершенно точно выяснилось, что, когда уходил последний сослуживец, я копался в открытом сейфе что-то в нем искал. Но ведь на момент поисков дверка сейф была уж закрыта на замок. Я сам ее и закрыл. Следовательно, случайно уйти ключи мои никто не мог. Где же они? Особо уточню, я был абсолютно трезв и ничем не удручен, как говорится, вменяемый и адекватен. Ну, посидел, посокрушался, подумал и позвонил своему санитару, и он принес свои ключи. Мы закрыли входную дверь и ушли, справедливо рассудив, что утро вечером мудренее. Потери, конечно, удручало, потери создавала массу проблем, да еще каких. Все эфи, печати, журналы и, короче, все, что необходимо для работы. С очень невесёлыми, даже мрачными мыслями я поплелся домой. утешаясь лишь тем, что запасной комплект ключей от квартиры есть у соседской бабушки, и угроза ломать домашние замки отпадает. По дороге набрал в полиэтиленовый пакет каких-то продуктов, пришел к дому, поднялся к бабульке, взял у нее запасной комплект ключей и открыл двери квартиры. Прихожий поставил сумку на пол, а запасные ключи сунул по привычке в карман куртки, и они брякнулись об уже лежащую там связь ключей. Ту, которую я потерял. В ту же секунду возникло странное ощущение потери равновесия. На мгновение потолок и пол поменялись местами и снова вернулись в исходное положение. Мимолетно возникло ощущение дореализации, что я — это не я, и сразу же появилось чувство какой-то звенящей пустоты, чувство, будто я оказался в толстом слое ваты. Эти ощущения были настолько странными, что, когда я вспоминаю все это, мне сначала приходит на ум именно эти очень странные ощущения, а не потеря и следующая странная находка ключей. Тут Огурцов откашлялся, попил минералки и продолжил. После такой находки я долго стоял в прихожей, держа две связи ключей в руках, тупо глядя то на бывшие и пропавшие, то на запасные ключи, как бы мысленно взвешивая их, что перетянет. Здравый смысл или какая-то фантастика? Так вот, друзья, я потом долгие ночи и дни думал о том, что это было. Как было, можно, не заметить в кармане связку, заметить увесистую связку ключей, я не представляю, не заметить после многочисленных и длительных поисков, Это ведь не маленькая монетка затерялась в карманах, а увесистая, подчеркиваю, увесистая связка ключей, ощутимо оттягивающий карман. Как врачу, имеющему подготовку по психиатрии, мне были известны многие феномены и выверты человеческой психики. Но ведь случивший с трудом объясняется этими теориями, и вообще объясняется. И даже не потому, что связка ключей была слишком большая, а я адекватен, а потому что все это спорождалось своеобразными внутренними ощущениями. Тут Дима Огурцов замолк и, оглядев комнату, сказал, «Я это рассказал за тем, чтобы ты, Иван, понял, что есть в мире необъяснимое, зачастую его нельзя ни понять, ни объяснить». «Как объяснить такое совпадение в твоем случае?» спросил Огурцов и сам ответил, «Никак». «Думаю, что...» Никто и не сможет обоснованно объяснить такое. Вот поэтому успокойся и приди к выводу, что это просто надо пережить, и тебе, Инось. Все молча посидели у стыла. Потом Иван сказал, спасибо вам, ребята. Только только инки про разные там алиби и невиновности не ляпните, а то она от прошлого года кошмаровщич не совсем отошла. помолчав, сказал, — Давайте по последней тяпнем. Я пойду к жене, вдвоем побудем. Процедуру тяпанье коньяка провели дружно, быстро, Пожелав хозяину квартиры спокойной ночи, пожелав дурью не мучиться, а происшедшим, побыстрее забыть, гости ушли. На улице еще было совсем светло, но около соседнего дома, там, где произошло это этот инцидент, все еще стоял милицейский «Жигуль», Мы с Перчиком обсудили и рассказ Ивана, и сегодняшнее убийство, и пришли к выводу, что Иван не виноват. Была бы хоть малейшая зацепка, наши правоохранители черта с двоего выпустили бы. Вешать на шею и За это им прилетает так, что... В общем, сильно. С тем двое теоретиков разошлись. Утром, в понедельник, вопреки многолетней привычке, доктор Огурцов на работу улетел, сломя голову, Так проспал. Впервые за долгие годы проспал, а ведь на работе его ждали два следователя, им терпелось узнать подробности по убитой женщине. Они еще вчера, в воскресенье, закинули было удочку. Доктор, а давайте вы сегодня вскроете труп. Там бы. Однако доктор Огурцов сделал отворот-поворот, а удочку поехал закидывать на речку вместе с сыном. Там он в полной мере реализовал свое конституционное право на отдых. Они вместе с сыном загорали и купались разочек, правда, вода-то холодный еще. Запускали корабль, сделанный ребенком Огурцова, и просто походили по лесу. А вот в десять минут девятого Огурцов бежал на работу и опаздывал. И сейчас в неделях будет его ядовитым голосом отчитывать. Ведь он терпеть не мог опаздывать и никогда не опаздывал, особенно если обещал. Подбегая к своему отделению, увидел, что милицейской машины нет, значит, ее уже отпустили, а сами ждут в отделении. Влетев в коридор, он застал там тишину, посторонние отсутствовали. — А где все? — несколько растерянно спросил Огурцов у медрегистратора. — Кто все? Санитар халаты понес, и лаборантка у себя. Срезы красить пошла. Нет где следователь? И в этот момент раздался звонок. Да, — Да-да, схватил трубку доктор, слушаю. Дмитрий Иванович раздался голос следователя недельный. — И сколько же еще вас ждать, — сварливым голосом спросил судмедэксперт. — Восемь же договаривались. Полчасик потерпи еще, кровожадный ты наш. Уж небось ножи наточил, рукава закатал, резать не терпится. Обменявшись дежурными любезностями, а потому совершенно спокойный огурцов с медрегистратором, отправил спить утренний чай и ждать заказчика работы следователя. Недельно появилась почти через час. Иваныч, прости, я позвонила в городок, откуда приехал Посохин, и хоть. Перчик уже настучал. Почему он стучал, рассказал? У меня же в прокуратуре того городка работает однокашник по университету, я ему дозвонилась. Дозвонилась? Да, поговорили, и, не дожидаясь вопросов, рассказала. Случай, о котором рассказал Посохин, действительно имел место в том городке. Все произошло примерно так, как он рассказывал, только он не рассматривался, как предполагаемый убийца. Проверили и все. А про травлю семьи соседями мой приятель ничего не знает. Так надо, начал было огурцов, но недельно перебила. Ты умная, я дура, да? Сама не догадался. — Я просила проверить. Участковые поработают, и материал потом нам отправит. Тогда точно узнаем, кто, как и почему травил посухим. В этот момент хлопнула дверь, и в отделение валился начальник розыска Капустин. — Не начинали еще? — думал, не успею. И, взяв огурцовский стакан, пару глотков сушил его. — Эй! — воскликнул огурцов. — Это же не коньяк был. Это чай, мой чай. — Спасибо, Иваныч, — ответила Капуста. разморённая жарой. — Вы что, уже вскрыли? — Что-то вы, друзья, очень сильно интересуетесь вскрытием. — Темноха тёмная. — И думать, что в одежде труп будет спрятан паспорт убийцы, да? — ехидно спросил Огурцев. — А вдруг? — хитро прищурившись, спросил Капустин. — А помнишь пару лет назад? — Ладно, хватит припираться. — Пошли вскрывать, — перебил их недельно. — Дай халат, жлоб. Как и ожидалось, исследование трупа ничего особо нового не дало. Так уточнили общую картину, кое-что обговорили, и неделино с Капустином уехали».